Мерен и другие наблюдали за всем этим, ничего не понимая. Внезапно Нефер резко закашлялся, и они в суеверном страхе отпрыгнули от плиты и сделали знак против зла. Таита стал растирать голую спину Нефера. Тот снова закашлял, и его вырвало небольшим количеством желчи. Пока Таита продолжал работать над воскрешением фараона, Хилта приказал своим солдатам встать на колени и заставил их поклясться ужасной клятвой, что они будут держать в тайне все, что увидят. Потрясенные и бледные, они поклялись своими жизнями. Таита прижал ухо к спине Нефера, некоторое время послушал и кивнул. Он снова принялся растирать его и опять послушал. По его указу Бей достал из мешка пучок высушенных трав и зажег его с одной стороны от одной из ламп храма. Затем он поднес травы к носу Нефера. Мальчик чихнул и попытался отвести голову, Наконец удовлетворенный Таита снова обернул его льняным полотном и сделал следующий знак Бэю и Хилта. Втроем они вернулись к корзине. Остальные разинули от удивления рты, когда Таита вынул ложное дно, и все увидели еще одно тело, лежавшее под ним. Это тело было также обернуто белым льняным полотном. «Подойдите», — приказал Хилта, — «достаньте его». Под острым взглядом Таиты, и повинуясь строгим приказам Хилта, они поменяли местами эти два тела. Нефера положили в тайное отделение на дне корзины, но пока не клали обратно ложное дно. Бэй сел на корточке около корзины, чтобы наблюдать за Нефером и проверять его состояние. Остальные положили другое тело на диоритовую плиту. Таита отбросил обертывающее полотно, показалось тело молодого человека примерно одних с нефером пропорций. У него были такие же густые темные волосы. Хилт отвечал за то, чтобы раздобыть такое тело. В существующем стране климате это было нетрудно. В более бедных, отдаленных частях Нома все еще процветала чума. Кроме того, после каждой ночи на улицах и в переулках города находили жертв разбоя, ссор и преступных убийств. Хилт обдумал все возможные источники. Однако, в конце концов, в обстоятельствах, столь подходящих для поиска, что это не могло быть простым совпадением, он нашел превосходную замену молодому фараону. Городские судебные приставы арестовали этого парня, когда он разрезал кошелек одного из самых влиятельных торговцев просом в фивах, и судьи, не колеблясь, приговорили его к смерти через удушение. Осужденный так походил телом и лицом на Нефера, что можно было принять его за брата фараона. Кроме того, он был хорошо сложен и здоров, не в пример жертвам чумы и голода. Хилта поговорил с начальником городской стражи, которому было поручено совершить казнь, и в результате дружеского обмена три тяжелых золотых кольца нашли дорогу в кошелек этого почтенного человека. Договорились, что удушение будет отложено до тех пор, пока Хилта не даст добро, и что при этом жертве причинят такие незначительные повреждения, какие только сможет обеспечить навык плача. Заключенного казнили утром, и его тело еще не остыло. Конопы стояли в маленьком святилище в конце зала. Таита приказал Мерину принести их и открыть крышки, приготовив к заполнению. Покуда он занимался этим, Таита перекатил тело и сделал широкий разрез в его левом боку. Щеголять изяществом хирургу было некогда погрузил руку в отверстие и потащил потроха наружу. Затем, работая обеими руками, просунул скальпель глубоко внутрь тела. Сначала он разрезал диафрагму, чтобы получить доступ к грудной полости, затем прошел глубже, минуя легкие, печень и селезенку, пока не сумел обрезать трахею выше ее соединения с легкими. Наконец он перекатил тело, приказал Мерину раздвинуть его ягодицы и уверенными ударами обрезал мышцы сфинктера заднего прохода. Теперь все содержимое грудной полости и живота было не закреплено. Он вытащил внутренности на диоритовую плиту единой массой. Мерин побледнел, покачнулся и зажал рукой рот. — Не на пол! В слив! — резко приказал Таита. Мерин сражался с отрядами Апепи на севере. Он убивал людей, и на него не действовала резня на поле битвы. Но сейчас он побежал к каменной чаше в углу, И его шумно вырвало в нее. Крови по локоть Таита начал отделять печень, легкие, желудок и кишки друг от друга. Как только это было сделано, он положил кишки и желудок в слив, куда уже внес свою лепту Мерин. Таита промыл разрезанные желудок и кишки и положил их в кувшины. Затем наполнил каждый кувшин натровыми солями и запечатал крышки. После этого он вымыл руки и орудия в бронзовых чашах, наполненных водой специально для этой цели. Таито выпросительно посмотрел на Бэя, и нубиец кивнул, обритый, покрытый шрамами головой, заверяя, что нефер в нормальном состоянии. Работая с управляемой поспешностью, Таито зашил разрез в животе, затем он стал обвязывать голову льняными полосами, пока не скрылись черты лица. Когда это было сделано, они с Хилто перенесли тело к большой натровой ванне Не опустили его в едкую щелочную смесь, так что на воздухе остались только обвязанные полосами голова. Телу с замотанной льняной тканью головой предстояло оставаться в ванне следующие 60 дней. После этого жрецам надлежало снять полосы и обнаружить подмену. Однако к тому времени таиты и Нефер будут уже далеко. Потребовалось еще немного времени, чтобы обмыть плиту водой из кожаных ведер и убрать инструменты Таиты. Теперь они были готовы уехать. Таита опустился на колени около корзины, в которой лежал Нефер, и положил руку на его голую грудь, чтобы почувствовать теплоту кожи и проверить дыхание. Оно было медленным и ровным. Мак оттянул одно веко вниз и увидел, что зрачок реагирует на свет. Удовлетворенно он поднялся и сделал знак Хилта и Бэю закрыть потайное отделение. Когда это было сделано, и они начали закрывать крышку корзины, Таита остановил их. «Оставьте ее открытой», — приказал он. «Пусть жрецы увидят, что она пустая». Насильщики подняли корзину за ручки, и Таита повел их к дверям. Когда они подошли, Хилто резко открыл их, и собрание жрецов вытянуло шеи. Они бросили на пустую корзину, когда ее выносили только поверхностный взгляд, а затем с почти неприличной поспешностью ринулись в зал скорби, чтобы принять отнятые у них обязанности. Незаметно для толп, собравшихся у храма, люди Таиты погрузили корзину на ведущую колесницу и колонны поехали обратно в город. Въехав в главные ворота города, они обнаружили, что узкие улицы почти пустынны. Народ или стекался к погребальному храму, чтобы молиться о молодом фараоне, или поспешил к дворцу ждать, кого объявит его преемником, хотя мало кто сомневался, к кому теперь перейдет трон Верхнего Царства. Хилто привел колесницу к баракам стражников около восточных ворот, и корзину через черный ход внесли в его частную квартиру. Здесь все было готово, чтобы позаботиться о Нефере. Его вынули из нижнего отделения, и Таита с Бэем, который помогал ему, занялись полным оживлением Нефера. Через несколько часов он чувствовал себя уже достаточно хорошо, чтобы съесть немного просеного хлеба и выпить чашу теплого кобыльевого молока с медом. Наконец Таита решил, что можно оставить его на некоторое время под присмотром Бэя, и поехал по узким пустым улицам. Вдруг впереди он услышал громкий шум приветствий. Подъехав к окрестностям дворца, он угодил в густую толпу горожан, празднующих восхождение на трон нового фараона. — Вечная жизнь священно великому фараону Нагу Кеофану! — кричали они с преданным усердием и передавали друг другу винные кувшины. Толпа была такой густой, что таить и пришлось оставить колесницу с Мерином и пройти остаток пути пешком. Стражники в воротах дворца узнали его и древками копий расчистили ему дорогу. Оказавшись во дворце, он тотчас поспешил в большой зал и там обнаружил еще одну толпу подобострастных людей. Все военачальники, придворные и государственные сановники ждали своей очереди, чтобы принести клятву преданности и верности новому фараону, но репутация Таита и его беспокоящий взгляд раздвигали толпу и он продвинулся в передние ряды. Фараон Нак Кеофан и его царица находились в частном покое за дверями в конце зала, но Таити пришлось ждать совсем немного, прежде чем ему предоставили доступ к царю. К своему удивлению он обнаружил, что Нак уже надел двойную корону и держит плети из с скрещенными на груди. Рядом с ним царица Гесарет, казалось, цвела, будто роза пустыни под ласкающим дождем. Она была такой же красивой, какой Таита всегда знал, бледной и безмятежной под ее косметикой, с глазами, умело увеличенными краской для век. Когда Таита вошел, Нак отослал прочь стоявших вокруг него, и скоро они остались втроем. Это само по себе было признаком высокого расположения. После этого Нак отложил в сторону плеть из скипетр и подошел, чтобы обнять Таиту. «Мак!» — Мне не следовало сомневаться в вас, — сказал он, голосом еще более звучным и повелительным, чем прежде. — Вы заслужили мою благодарность! Он снял с правой руки великолепное золотое кольцо с рубинами и надел его на правый указательный палец Таиты. — Это лишь ничтожный знак моей благосклонности! Таита удивился, что Нак дал ему в руки такой мощный талисман! Только локон волос, нага или обрезки его ногтей могли быть более мощными. Гессерет подошла и поцеловала его. Дражайший Таита, вы всегда были преданы моему семейству. Вы получите больше золота, земли и влияния, чем когда-либо желали». За столько лет она так мало знала о нем. «Ваша великодушие уступает только вашей красоте», — сказал он, И Гессерет жеманно улыбнулась. Затем он вновь повернулся к Нагу. — Я сделал то, чего потребовали от меня боги, ваша милость. Но это дорого мне стоило. Нелегко и непросто идти против чувства долга и воли собственного сердца. Вы знаете, что я любил Нефера. Теперь у меня такой же долг перед вами и такая же любовь. То мне нужно время, чтобы оплакать Нефера и помириться с его тенью. Mm, «Было бы действительно странно, если бы вы не сочувствовали умершему фараону», — согласился нак. «Чего вы хотите от меня, маг? Только скажите». «Ваша милость, я и спрашиваю разрешение уйти в пустыню и уединиться там на какое-то время». Mm, «Надолго?» Спросил Нак, и Таита увидел, как его встревожила мысль о потере ключа к вечной жизни, который, как он действительно верил, Таита держал в своих руках. — Не слишком великий, — заверил его Таита. Нак обдумал это. Он никогда не принимал поспешных решений. Наконец он вздохнул и подошел к низкому столу, на котором лежали перо и папирус. Быстро написал охранную грамоту и запечатал царским картушем. Было ясно, что печать вырезана давно в ожидании его воцарения. Дожидаясь, чтобы высохли чернила, Наг сказал, — Можете отсутствовать до начала следующего разлива Нила, но затем вы должны вернуться ко мне. Эта охранная грамота позволит вам путешествовать свободно и пользоваться любым продовольствием и снаряжением, в котором вы будете нуждаться из царских складов в любом из моих владений. Таита пал ниц благодаря, но Наг поднял его на ноги в еще одном необычайном проявлении снисходительности. — Идите, Марк, но возвращайтесь к нам в назначенный день, чтобы получить награду, которую вы, безусловно, заслужили. Сжимая в руке свиток папируса, Таита попятился к двери, делая знаки благословения.